«Ад, где твоя победа?» В Алкесте у Эврипидо описывается, как подвыпивший Геракл вступает в единоборство с богом смерти и отнимает у него уже умершую жену царя Адмета, чтобы вернуть ее мужу. Античный герой спасает от смерти только одну женщину, причем, разумеется, не навсегда, только на те годы, которые она проживет до старости. У Эврипида живой и полный сил Геракл, причем выступающий здесь в качестве апологета принципа «Ешь, пей, веселись, ибо после смерти наслаждений не бывает», спасает умершую Алкесту. В божественной комедии давно умершая Беатрича с помощью Вергилия спасает от ада живого Данте и указывает ему дорогу, идя по которой можно помочь его читателям спастись от ада. В античном мире живые пытаются спасать от смерти умерших. Геракл, Алкесту, Орфей Эвредику, Дионис Семелу. Им это изредка удается. В мире, где уже проповедана Евангелие, события развиваются по-другому. Усопшие оказываются в силах прийти на помощь к живым и спасти их. Именно это происходит в жизни и в поэзии Данте Алигери. Поэт после смерти Беатричи Портинари горько оплакивает ее, изо дня в день проливая слёзы. Оказывается, что печаль эта до такой степени пронизала все его существо, что в слезах из уже не может. Он пытается в стихах спасти, цитирую Горация, «от богини похорон Лебитины хотя бы то лучшее, что может остаться от Беатричи». но вдруг, неожиданно понимает, что в этом нет никакой необходимости. Это она, блаженная в силах спасти его, грешного, от гибели своей чистотой, которая вовсе не благодаря звукам лиры и трубы, а действительно сама по себе неподвластна смерти. Так начинается божественная комедия. В отличие от современников, для которых поэзия является сладостным ремеслом — как это было типично для средних веков. Данте считает, что он именно как поэт может сделать для своего читателя что-то реальное». Эпикур, как говорили его последователи, избавил человечество от страха перед смертью, показав людям, что о ней можно просто не вспоминать и не думать. Гораций вслед за ним предложил читателям свое средство от смерти. Он советует разбивать жизнь на короткие промежутки времени, затем жить, не пытаясь заглянуть вперед в следующий промежуток. Идя по их стопам, европейские мыслители, начиная с XVIII века, стали учить людей не бояться ада. Это было действительно актуально, ибо все Средневековье прошло под знаком дикого ужаса перед адскими муками. Однако писатели эпохи Просвещения, чтобы избавить человечество от ада и вечных мучений, не нашли нового выхода, как сказать что все это выдумал Иисус, чтобы напугать своих учеников. Данте, в отличие от них, знает, что ад не только вполне реален, но и много более страшен, чем его образ, нарисованный в жизнеописаниях святых или в трудах средневековых богословов и «намалеванный», как потом скажет Гоголь, художниками. И, тем не менее... Он хочет помочь своему читателю избавиться от него. Но для этого нужна смелость, отвага и дерзновение. Все эти качества в то время, когда жил Данте, начинают уже утрачиваться. Петрарка, бывшая всего лишь на сорок лет моложе автора божественной комедии, будет в течение всей жизни, и пока Лаура будет жива и после ее смерти, просто упиваться своей меланхолии. Что же касается самого Данте... то иногда и он бывает готов стать на этом поприще предшественником своего младшего собрата. На вратах Дантова ада, как известно, написано «Лошате о не эсперанса», то есть «Оставьте всякую надежду». Увидевшего эту надпись, поэта охватывает ужас, но Вергилий сразу останавливает Данта, призывая его «Лошате о Исупе то, оставить всякий страх. Призыв этот услышан: В Божественной комедии мы видим Данта уже другим, совсем не тем тоскующим юношей, каким он предстаёт перед нами на страницах новой жизни. Это новая смелость поэта и есть залог Его и нашей победы над адом.